В деревнях нет швейных катушек. Центротекстиль предложил отпустить нитки в хлебные районы при условии пуд хлеба за катушку ниток. Отдел металла ВСНХ закрывает ввиду недостатка топлива ряд крупнейших заводов Коломенский, Сормовский и другие. Окна занавешаны сумерками, жалкими, измятыми и выленелыми, как плохенькие ситцевые занавесочки от частых стирок. Марфуша вносит кипящий самовар. Четверть часа тому назад она взяла его с мраморного чайного столика и, прижимая груди, унесла в кухню, чтобы поставить. Может быть, он вскипел от ее объятий. Сергей перебирает любительские фотографические карточки. «Кто этот красивый юноша? Он похож на вас, Ольга Константиновна». «Брат», — самовар шипит, «бежал на Дон». «В добровольческую?» Да. Я смотрю в глаза Сергея. Станут ли они злее? Ольга опускает тяжелые суконные шторы цвета заходящего июльского солнца, когда заря обещает жаркий и ветреный день. Конечно, его глаза остались такими же синими и добрыми. Он кажется мне загадочным, как темная, покрытая пылью и паутиной бутылка вина в сургучной фески. Я не верю в любовь к сорока тысячам братьев. Кто любит всех, тот не любит никого. Кто ко всем хорошо относится, тот никому не относится хорошо. Он внимательно разглядывает фотографию. В серебряном флюсе самовара отражается его лицо, перекошенное и свирепое. А из голубоватого стекла в кружевной позолочной раме вылезает нежная ребяческая улыбка с ямками на щеках. Я говорю, тебе надо почаще смотреться в самовар. Всероссийский Совет Союзов высказался за временное закрытие текстильных фабрик. Как-то я зашел к приятелю, когда тот еще валялся в постели. Из-под одеяла торчала его волосатая грязная нога. Между пальцами короткими и толстыми, как окурки сигар, лежала грязь потными черными комочками. Я выбежал в коридор, меня стошнило. А несколько дней спустя... Одеваясь, я увидел в своих мохнатых, расплюснутых, когтистых пальцах точно такие же потные комочки грязи. Я нежно выковырил ее и поднес к носу. С подобной же нежностью я выковыриваю сейчас свою любовь и с блаженством подношу к носу. А когда я гляжу на Сергея, меня всего выворачивает наружу. Он вроде молодого купца из древнепечатного пролога, который уязвился ковдовице, люти истаивал, ходил неистов, якобы бесен. Совет народных комиссаров предложил наркомпросу немедленно приступить к постановке памятников. Из Курска сообщают, что заготовка конины для Москвы идет довольно успешно. Щелкнув рубиновой кнопкой, Ольга вынимает из серой замшевой сумочки сухой темный ломтик. Хлеб пахнет конюшней, плесенью петропавловских подземелий и от соседства с кружевным шелковым платком у убегановским келькафлером. Я вынимаю такой же ломтик из бумажника, а товарищ Мамашев из портфеля. Девушка в белом переднике ставит на столик тарелки, У девушки усталые глаза и хорошее французское произношение. поташ а а-ля пейзан». Смешалище из жидкой смоленской глины и жирного пензенского чернозема наводит на размышление. Ольга вытирает платочком тусклую ложку. Французское кружево коричневеет. Кухонные оконцы, как лошадь на морозе, выдыхает туманы. «Я завидую завсегдатаем маленьких веселых римских попино. Овидию, Горацию и Цицерону. В кабачке белого барашка вдовушка Бервен недурно кормила росина. Ресторанчик мамаши Сагюет, облюбованный Тьером, Беранже и Виктором Гюго, имел добрую репутацию. Великий Гёте не стал бы писать своего Фауста в Лейпцигском погребке, если бы старый Ауэрбах подавал ему никуда негодные сосиски. Наконец, во время осады Парижа в 71 первом году только высокое кулинарное искусство ресторатора Поля Бребона могло заставить Эрнеста Ренана и Теофиля Готье даже не заметить того, что они находились в городе, который был залит кровью, трепетал в лихорадке сражений и выл от голода. Ольга пытается сделать несколько глотков супа. «Владимир, вы захватили из дома соль?» Я вынимаю из кармана золотую табакерку времен Елизаветы Петровны. «Спасибо». С оттопейных губ товарища Мамашева летят брызги восторженной слюны. Должен вам сказать, Ольга Константиновна, что здесь совершенно нет столика без знаменитости. Восторженная слюна пенится на его розовых губах, как Атлантический океан. Изысканнейшее общество. Он раскланивается, прижимая руку к сердцу и танцуя головой с кокетливой грацией коня, ходившего в пристяжке. Обратите, Ольга Константиновна, внимание, аккурат, Евтихий Владимирович Туберозов, европейское имя, шесть аншлагов гранда опера. Товарищ Мамашев отвешивает поклон и прижимает руку к сердцу. Аккурат, вчера вывез по ордеру из особняка графини Елеонора Леонардовны Перович буфет красного дерева Рококо, волосяной матрас и люстру 18 века.